У городских стен было гораздо теплее, чем в лесу, и хотя по утренней траве изморозь уже писала каллиграфическим почерком долгие послания зиме, солнце еще дарило тепло, и ясно ощутимое как раз к полудню. Не заходя в столицу, харьки остановились на постоялом дворе у ворот искусных мастеров, куда широкой рекой вливался центральный Драгобужский тракт. Последние три дня пути прошли спокойно. Путешественникам не мешали ни враги, ни погода, ни пересеченная местность. Кажется, для этого маршрута судьба, наконец, отсчитала все неприятности. Проснувшись в объятиях довольно улыбающегося Барса, Вителья таркан анденнец не вспомнила ничего из того, что происходило на чертаке в доме фермера Миха. Последним ее воспоминанием был текущий сквозь тело мощный неспешный поток энергии, часть которой выжигала болезнь из оборотня, а часть бесследно рассеивалась во Вселенной. Яга испытывал двоякие чувства. С одной стороны, сильнейшее облегчение от того, что ему не придется объясняться с девушкой по поводу случившегося. С другой — сожаление и тоску, причины которых он не понимал и поэтому злился на себя. Наверное, стоило рассказать ей, в какой опасности она находилась и кто, а главное, каким образом спас ее. Но как начать разговор, никто из компании не имел понятия. и по молчаливому согласию всех, и даже кипиша, произошедшее так и осталось для Виты тайной. Да, волшебницу удивили болезненные ощущения внизу живота и слабые выделения, но она отнесла их к обычным женским неприятностям, которые могли преждевременно возникнуть из-за магического перенапряжения при лечении оборотня. Оно, перенапряжение, было налицо. Слава богам, в последние дни похода ей не пришлось использовать магию больше, чем на поддержание образа дробуша. Между тем пришла пора подумать о судьбе случайных или не случайных, как знать, попутчиков, тролля и древнего высшего существа. По этой причине Яга не повел спутников в Вишенрог, задержавшись на постоялом дворе. Пока Вита свинью, с огромным удовольствием пользовали купальню, а дробуш и Кипиш тихо сидели в отведенной им комнате, Егорай, оборотень и гном посетили заказчика и передали товар, получив вознаграждение. Поскольку радужники были доставлены в целости и сохранности, сумма оказалась приличной, хотя была бы еще больше, не случись в пути задержки. Вернувшись на постоялый двор, Ёжевиш громогласно объявил о решении устроить праздничный ужин. «Давненько я не пивал пива», — сообщил он, пообщавшись с хозяином, который обещал доставить блюда и напитки прямо в их апартаменты. «Давненько не едал мягкого хлебушка, густо намазанного сливочным маслом и с огромным куском ветчины сверху. Ядры каменный нынче готов переесть, не заботясь о длине пояса». Вителья искренне радовалась приподнятому настроению синих гормастера. однако замечала в его поведении некую нервозность. Он то и дело лазал в карман Камзола и будто нащупывал там что-то слишком маленькое для его толстых пальцев. Когда стол был накрыт и первый глоток пива за здоровье всех присутствующих сделан, Яга поднял руку, призывая к тишине. «Дорога была долгой и непростой», — улыбнулся он, и волшебница невольно улыбнулась в ответ. «Но я рад, что все вы были со мной». Мы с Ёжем и Раем посовещались и решили выплатить долю каждому. Зоя, ты честно выполняла обязанности походного мага и не раз спасала жизнь всем нам. Дробуш, в ты и божественный кипиш. Мы многим обязаны вам, свободой и жизнью в том числе». Названные изумленно переглянулись. Яга вытащил из дорожной сумки шесть одинаковых кошелей и положил перед каждым. Кошели оказались тяжелы. Кипиш тут же вывалил содержимое на пустую тарелку и принялся пробовать на зуб. Тролль, с опаской потыкав пальцем мешочек, протянул его Вите. — Тебе! — Не возьму! — возмутилась та. — Ты честно заработал! — Свобода бесценна! — лаконично пояснил тролль. — Ее мне дала ты! — Это не чистое золото, а какой-то сплав! Фи! — заявил Бажок и, сыпав монеты в кошель, вернул его Ягораю. «Да и зачем мне это? Что деньги? Вера, вот без чего не прожить!» Декре беззвучно захохотал, а Вита вспомнила, как в самом начале пути она испугалась его в облике хохочущего зверя. «Зоя, возьми долю дробуша», — посоветовал вожак. «Поскольку он волен поступать с ней как угодно. А что делать с деньгами кипиша, мы решим позже». Волшебница прицепила к поясу оба кошеля, свой и тролля. Кажется, она придумала, как потратить так неожиданно доставшееся ей богатство. «Други, минуту внимания!» — Ёжевиш поднялся с места. «Ну, во-первых, хочу заметить, что такой дорожки у нас с Яго не случалось за три года ни разу. Многое было, однако ныне приключений я вкусил сполна». «Не скажу», — он хохотнул, — «что мне не понравилось». Я завел знакомство с замечательными э. -э существами. С тобой, госпожа-волшебница. Ёж низко поклонился. С тобой, почтенный Дробуш. Снова поклон. И с тобой, многомудрый Кипиш. Еще один поклон. Хотел бы я, естественно, отдохнув, как то подобает уважающему себя гному, вновь вернуться на лесную дорогу в вашей компании. Но тут уж как распорядятся Руфус и Торус. Ну и Егорая, разумеется. Яго в ответ поклонился с совершенно серьезным видом. Во-вторых, э -э -э, а... гном запнулся и покраснел. «Давай, еж, скажи это!» ткнул его локтем в бог, где край. «Ну же!» — мягко добавил черноволосый. «Я уже давно люблю одну девушку», — потупил глаза синих гормастер. «А она отвечает мне взаимностью». Он сунул руку в карман куртки, вытащил на свет Довольно ржавый ключ, и повернулся к сидевшей рядом Винье. Винья Винья Винегрецкая, дочь цехового старшины Винегрита Охтинского, синих гормастера. Согласишься ли ты войти в мой дом хозяйкою?» С трудом выговорил гном, аллея почище царского рубина. «Конечно, — спохватился он, — не дом там вовсе Хибара и мебели в ней нет, и крыша те... Винью, не дав ему договорить, одной рукой схватила ключ, а другой, за бороду наречённого, притянула к себе и одарила страстным поцелуем. «Хочу!» — вскричал Декрай, а остальные поддержали его смехом и аплодисментами. «В общем, вас всех приглашаю на свадьбу», — нацеловавшись вдоволь, договорил Ёж, сменивший цвет с рубинового на свекольный. «И отказа не приму. Правда, когда будет свадьба, я...» Он посмотрел на подругу, лучащуюся счастьем, как рыжее солнце, и поправился. «Мы пока не знаем». «Пировать будем!» — констатировал кипиш. Пипо надо доставать?» «Кого?» — спросили в один голос Яга и Декрай. «Не надо!» — хором воскликнули гномы и Вита. Троль, крякнув, потянул к себе блюдо с цельным поросеночком, в зубах которого зеленел пучок петрушки. Дробуш, хватит жрать!» Блондин, отняв у него блюдо, отставил его подальше. «Я тоже хочу сказать кое-что». Он поднялся и вдруг сменил присущее ему лукаво самодовольное выражение на совершенно серьезное. «Мы — древняя раса, пережившая вечную ночь», — заговорил оборотень, тщательно подбирая слова. «И в этом мире мало что способно нас уничтожить. Но болезнь, от которой меня исцелила Зоя, могла бы...» «По легенде, боги наслали бешенство на наш род, желая использовать нас в войне друг против друга, ведь заболевшие сильнее, быстрее и кровожаднее обычных оборотней, и магия, даже самая смертоносная, на них не действует». Вита и Яга коротко переглянулись. «Но, пытаясь обезопасить самих себя, они сделали болезнь быстротечной и неизлечимой, употребив силу и ярость моих невменяемых собратьев в своих целях, О них просто забывали, оставляя погибать в страшных мучениях. Декрай обошел стол и остановился рядом с Витой. Та торопливо поднялась ему навстречу. Блондин неожиданно укусил себя за внутреннюю сторону запястья. Алая кровь тут же окрасила кожу. Излечив неизлечимое, ты спасла меня от забвения, волшебница, пояснил он. Ума не приложу, как тебе это удалось, но отныне я твой должник. И если ты согласишься. «Кровник». Вителья растерялась, ожидала от вредного оборотня чего угодно, только не этого. Она встретилась взглядом с Яга, и тот едва заметно кивнул, подбадривая ее. Больше не сомневаясь, девушка схватила со стола нож и полоснула им по запястью. Декрай бережно и нежно соединил их руки рано кране. «Зоя», — произнес он, — «сестра моя». Волшебница на миг задумалась, а потом объявила громко и без сожалений. «Меня зовут Вителья таркан Анденец вита Оборотень спокойно поправился. «Вита. Сестра. Декрай Денеш. Охотник мглы. Брат». «Брат», — повторила она и улыбнулась, будто получила на день рождения подарок, о котором можно было только мечтать. «Дробушек, брат». вдруг обиженно прогудел тролль. Декрай посмотрел на виту с улыбкой. Иди сюда, ласково позвала девушка, а когда тролль подошел, вымазала своей кровью его тяжелую ручищу. Дробушек, брат. Хуй с ним, весело добавил Декрай и сделал то же самое. Дробуш глот, Тролль, брат, Дикрая Дениша охотником глы. Разулыбался тот, заставив новоиспеченных родственников отшатнуться. В конце концов, мы пируем или нет? возмутился кипиш. Вита вернулась за стол. Сердце в груди пело весенней птичкой, хоть в вишенроге и царила самая настоящая поздняя осень. Не ожидала она, с головой бросаясь в авантюру с побегом, что не только окажется свободной от унизительного обычая, но и обретет по-настоящему близких друзей и даже, кажется, семью. Отпировали знатно. Ёжевиш, синий гормастер, исполнил старинные баллады «Во глубине железных руд и «Жизнь за цехового старшину». Как оказалось, троль знал несколько куплетов и подпевал с мрачным энтузиазмом, сломав в процессе все столовые приборы. Между тем, Кипиш придумал, как изучать мир безопасности для собственной персоны. «Я буду невидим, как воздух», — заявил он. Ему, конечно, никто не поверил, поскольку башка, раздувшегося до размеров больного ожирением кота, все прекрасно видели. Но когда пришедший по зову Ягарая служка Слушка принялся менять испорченные ложки и вилки, кипиш, подлетев, дернул пацана за ухо, тот испуганно заозирался. Не найдя виновника, бросил столовые приборы, как сломанные, так и целые, и поспешил сбежать. «Одной проблемой меньше!» — проворчал изрядно захмелевший еж, имея в виду божественную конспирацию. «Стихи!» — вдруг объявил Дробуш и принялся декламировать, азартно размахивая недоеденным поросем. «Птичка села на ветку, дура! Не птичка она, банальная кура! Не взлететь в небеса убогой, Ногами шагать дорогой! Наступлю не спеша!» «Нет, дуры, лети прочь, душа куры!» ж в восторге застучал кулаками по столу. Гномелла молча вытирала мокрые глаза. Судьба героини-мечтательницы тронула её до нельзя. Виталья пила не в пример меньше сотоварищей. Во-первых, волшебница не очень любила алкоголь. А во-вторых, периодически вспоминала о том, что она порядочная крейская девушка. Однако обильный ужин и сопутствующее возлияние постепенно накладывали на комнату печать тишины и духоты. Гномы, обнявшись, уснули прямо там, где сидели. Тролль перебрался подремать на пол и во сне загадочно водил пальцем по ножке стола, видимо, сочинял стихи. Кипиш вяло выкладывал из костей сооружение, напоминавшее языческий храм, и украшал его зеленью. Встав из-за стола, Вита выглянула в окно. Несмотря на то, что солнце почти зашло, над крепостными стенами, хорошо видимыми с этой стороны постоялого двора, было светло. Это сияли фонари с городских улиц, знаменитая башня ласурского архимагистра и здания университетов. Волшебница распахнула окно, впуская свежий воздух и жадно вдыхая запахи палой листвы, дыма, конского навоза и свежеиспеченного хлеба, показавшиеся ей восхитительными и в эту минуту особенно яркими. ей тотчас же захотелось на улицу, остудить горящее от выпивки лицо, шагнуть наконец в ворота, олицетворяющие для нее новую жизнь. — Куда ты? — поинтересовался Егарай, когда она стянула со спинки стула куртку, привычно скастовала на одежду и сапоги заклинания чистоты и собрала ранее распущенные волосы в высокий хвост. — Хочу прогуляться, — пояснила девушка. Декрай тут же встал со своего места и шутливо предложил ей руку. Позволь проводить тебя, сестренка. Яго ревниво отметил про себя, как эффектно смотрится эта пара. Хрупкая, смуглая брюнетка рядом со здоровенным фигуристым блондином. И тоже поднялся, прихватив перевязь с мечом. — А куда вы? — оживился кипиш. — Гулять, — пояснила Вита. — Я с вами. Божок нашарил на столе недоеденное ежем яйцо, зачем-то сунул внутрь храма из костей, после чего подскочил и завис над стулом. Куда идем? Куда захочет прекрасная госпожа. Одними глазами улыбнулся Егорай, а Вита неожиданно смутилась от такого простого комплимента. И помни, кипишь ты воздух. За уши никого не дергай, пояснил Дикрай. В избежании, так сказать. А кто побежит? Во сне поинтересовался Йош. Ему дружно не ответили и покинули помещение. «Мне рассказывали, что ворота в Вишенрог давно не закрывают на ночь. Это так?» — спросила Вителья, пока шли до городских стен. «После войны перестали», — уточнил Яго. Вишенрок не только столица Ласурии, но и перевалочный пункт для торговцев с нашего материка на соседний. Обозы следуют в порт круглосуточно». «Однако пошли на завъезд в город ночью выше дневной», — ухмыльнулся Декрай. «Разумно!» — покивал кошачьей головой Кипиш и сообщил в ответ на настороженный взгляд Черноволосова. «Меняу не только не видно посторонним, но и не слышно». Через ворота прошли без заминок. С сердцем Вителья ступила на мостовую брусчатку. Много лет назад здесь могла проходить мама. И теперь время возвращает на родину дочь, частичку ее крови, надежд и стремлений. Бажок, сбудораженный новыми впечатлениями, уже успел слетать до конца улицы, облить кого-то из фонтана на площади, залезть через открытое окно в пару домов и задать очумевшему декраю кучу вопросов по современной архитектуре и фортификации. Авито все молчала, не решаясь поверить в происходящее. Побег из гропотока и дорога в Вишенрук казались сном, местами смешным, местами страшным. Почувствовав теплые пальцы Яго на своей ладони, она взглянула на него с благодарностью. За прошедшие три дня он ни разу не брал ее за руку, и сейчас Вита поняла, как скучала по этому ощущению. Кроме того, ей ужасно льстило, что черноволосый не стесняется идти с ней вместе на глазах толпы. Шествуя между Раем и Яго, Держа одного под руку, а другого за руку, Вителия Таркан-Анденец вспоминала, как всего месяц назад разглядывала себя в тусклом зеркале придорожного трактира. А теперь она чувствует себя другим человеком, и прохожие оглядываются на нее не просто с интересом, но и с уважением, ведь она боевой маг, чью квалификацию подтверждает не только университетский свиток, но и участие в настоящих, пусть и не совсем законных, боях. Друзья миновали квартал Мастеровых и оказались в квартале Белокосных. Здесь пахло водой. Недалеко протекала река, разделяющая город на две части. Добротные дома сохранили черты старинной родовой архитектуры. Большинство из них были украшены разнообразными, постоянно подновляемыми гербами, указывая на которые Яга принялся перечислять. Рюфис Крупные сельскохозяйственные угодья – Большое поместье на юге страны, а вот дом скромный. Они редко бывают в столице, пожалуй, только на праздновании дня рождения Его Величества и ежегодно большом благотворительном балу в память Ее Величества. Рю Мироны, морская торговля и поговаривают контрабанда. Огромное состояние, пятеро сыновей обормотов, которые спешат его просадить в азартных играх и потратить на многочисленных любовниц. Все пятеро в свите принца Калея. Вон тот шикарный особняк, роскошно затмевающий даже дворянскую палату, которую мы видим слева. Поместье герцога Троена Рювилля, старинного друга его величества, ректора морского университета, а также самого легендарного пирата нового времени. Неугомонный по натуре герцог пробуют себя в ресторанном деле, скачках и всегда участвует в ежегодной королевской регате. Первые места не берет. Поговаривают, проигрывает специально, чтобы дать возможность новичкам проявить себя, а сам просто получает удовольствие от процесса. Поместье Рю Каролей. Граф Жак, известный виноградарь, поставщик-винг двору его величества, удачно женат на представительнице провинциального старинного дворянского рода, имеет трех сыновей. Рю Каролей. Занятая своими мыслями, Вита резко остановилась. «Повтори, пожалуйста, кто, ты сказал, живет в этом доме?» «Граф Жак Рю Кароль. Вителья кинула взгляд на двустворчатые двери, украшенные кованными виноградными лозами. «Родной дом ее матери, дом дяди и, возможно, дом самой Виты. Наконец-то она здесь. Стоит только протянуть руку и постучать, как она увидит графа Жака. Интересно». Узнает ли он ее? Разумные мысли вылетели из головы, осталось лишь горячее желание шагнуть через порог родового гнезда. Вихрем взлетев по широким ступеням, она стукнула молоточком о створку. Появившийся в дверях молодой представительный дворецкий окинул девушку оценивающим взглядом и, кажется, остался недоволен. — Чем я могу вам помочь, госпожа? Тем не менее вежливо поинтересовался он. Я бы хотела видеть графа Рю короля. По какому вопросу? У меня сообщение для него от его сестры, Софины Дали Анденец. Дворецкий смотрел на Виту с недоверием. Не укрылось от его взглядов и двое ожидающих девушку-мужчин самого подозрительного вида. «Чего он таращится?» — спросил подлетевший кипиш и дунул дворецкому в нос. Тот непротокольно чихнул. Его светлости, к сожалению, нет дома. Если у вас есть письмо, я могу передать ему, когда он вернется». «А где он?» — не отступала Вита. Идея отдать письмо и верительные грамоты для банка в чужие руки ей не понравилась. «Граф с семьей отдыхает в своем поместье в Сан-Рози, на побережье. Это в паре недель пути отсюда». «Ох!» — расстроилась Вителия. «А когда он вернется?» Толкнул ее под руку рогом полумесяца божок и снова дунул дворецкому на этот раз в ухо. «Когда граф вернется?» — послушно повторила за ним девушка. Собеседник схватился за ухо и ответил сквозь стиснутые зубы. «К свадьбе его высочество принца Калея и принцессы Ариданы горакинской должен поспеть». «Свадьба? А когда свадьба?» — изумился кипиш. «А когда?» — начала баловита. «Через пару месяцев!» — прорычал дворецкий и заерзал длинными ногами в замысловатом па. Противный божок где-то подобрал щепочку и тыкал ею в его причинное место. Судя по всему, палочка, как и бог, была подобна воздуху, и дворецким не идентифицировалась. «Так вы отдадите мне письмо?» «Я лучше позже зайду», — грустно сказала волшебница. «Благодарю вас». и пошла прочь, печально отсчитывая ступени под ногами. «Мне что-нибудь передать его сиятельству?» «Передайте, что его хотела видеть Вителья Таркана-Анденец», неожиданно ответил кипиш Витиным голосом, «и что у него в дверях застрял козел. Дворецкий открыл было рот, желая ответить с достоинством, но щепочка, совершенно недостойно и глубоко, впилась в какое-то очень чувствительное место, заставив парня подскочить и заскакать в дверях, как то самое рогатое животное. «Эй!» — черноволосая красотка, пристроившаяся рядом с Витой, неожиданно чмокнула ее в щеку и ласково погладила по плечу. «Ты зачем расстроилась? Монетки из сплава недостойного божества у тебя есть!» На жизнь пока хватит. Погуляешь по городу, обживешься, а там, глядишь, и Жак этот вернется. Волшебница благодарно улыбнулась. Ты прав, Кипиш, конечно, прав. Просто я так стремилась оказаться здесь. Знаешь, — неожиданно серьезно покивал бородатый воин, — лучше не стремись ни к чему слишком сильно, а то окажешься там, где желала, а там окажется не так, как желала. Ну, ты завернул, — «Мне надо это обдумать», — засмеялась Вителья и, подойдя к своим спутникам, взяла их под руки. «Предлагаю продолжить прогулку». Вот только глаза у нее были грустные.